Глава 24. Бомба. Из показаний Отто. Он же Бомба, 1918 года рождения, резчик по металлу, унтер-офицер финской армии, добровольцем воевал на стороне финнов в 1939-40 годах. В феврале 1941 года бежал из русского плена, вошел в контакт с финской разведкой. Окончив разведшколу, В июле 1941 года забрасывался с диверсионным заданием в тыл советских войск в районе города Нарва. Специалист-сапер. Когда первый раз попадал в плен к русским, пытался подорвать себя гранатой. Когда попадал в плен во второй раз, гранатой подорвать себя не пытался.